эпилог. Солнце бьет в витражные окна, разливается по огромной белоснежной комнате с сотнями веселых зайцев. Я жива. Странно, но это так прекрасно. «Вера, ты меня слышишь?» Открываю глаза. Софья смотрит напряженно и зачем-то светит мне в глаз фонариком. «Боже, она-то тут откуда? Или я все же на другом свете?» «Слышу», отвечаю, с трудом разлепив спекшиеся губы. И даже слишком. Слава богу, я так испугалась. Улыбка на лице моей новой подруги вымученная. Там тебя заждались все. Маришка уходить отказывается. Пришлось ей тут выделить палату. Дед твой всему персоналу вымотал нервы последние. Мой ребенок... Шепчу, боясь услышать страшное. С ним в порядке все. Развивается согласно сроку. Даже невзирая на обильную кровопотерю после ранения. Сильный малыш будет. Весь в маму и папу. Точно, Макар же жив, но про него Соня не сказала. Значит, его нет сейчас здесь, он не ждет меня. Но почему? Неужели Борис его все же победил? Или Ярцев просто решил, что я не нужна ему? Спросить не успеваю, потому что Соня как-то странно боком движется к окну. В распахнутую подругой Фрамугу врывается холодный воздух, пахнущий уже весной, солнцем и странным ожиданием. Меня привлекает странный дробный звук. «Давай-ка я помогу тебе встать!» Блестит глазами Софья. «Подышишь немного. Малышу твоему нужен воздух. Много воздуха. Да и пролежни еще наживешь, не дай бог. Давай-давай, не притворяйся. Там ранг-то в плече небольшая. До свадьбы заживет». Я нехотя подчиняюсь. И еще меня привлекает ржание, несущееся с улицы. «Интересно, откуда тут могут быть кони в больничном дворе?» Говорят, что счастья без страданий не бывает. Я не верю в этот постулат, но если вдруг это все же истина, то мы просто обязаны теперь быть самыми счастливыми людьми на свете. Я не вижу, как дверь в палату тихо открывается, только слышу и знаю, кто пришел. Хочу оглянуться, чтобы увидеть дочь и вырастившего меня деда, но не могу отвести взгляд от покрытого подтаявшим снегом двора, засыпанного розовыми хрупкими цветами, по которым горцует шикарный вороной жеребец я точно знаю, что его зовут Алмаз. «Вера!» — кричит мой прекрасный принц, приподнимаясь в стременах. Смешной он в этих дурацких одеждах, и плащ за спиной совсем не королевский, а супергеройский. Сердце начинает биться сильнее, когда я вижу шрам на щеке Ярцева и зажившие раны. Но он здесь, рядом, и он мой. Маришка за моей спиной тихо хихикает. «Моя королева, ты выйдешь за меня замуж и сделаешь самым счастливым принцем в мире!» «Папа, какой смешной и глупый!» — шепчет Маришка, прижимая к себе найденыша. «Надо же, и всесильный спасся! И это так прекрасно!» «Нет, внучка, он просто влюблен!» — дребезжит дед, обнимая правнучку. «И я наверняка знаю, что никогда в жизни не видела его настолько спокойным и умиротворенным!» «Да, мой принц, я буду вечно любить тебя!» Выдыхаю я облачком пара хрустальный воздух. Я знаю, уверена, что дальше мы будем всегда вместе. «Ура!» Макар соскакивает с жеребца и падает на одно колено прямо посреди снежного безумия. Наверное, это и есть оглушающее счастье, которого никогда не бывает много. «Мое колечко лучше было, дед!» шепчет наша с Макаром доченька, прижавшись к своему новому другу но это ничего, будет свадьба, еще братишка у меня будет. Я подарю ему свои супергеройские вещи, потому что теперь мне нужно будет быть просто девочкой и старшей сестренкой. А это очень даже ответственно. Всесильный мурлычат в ее руках, напевая волшебную песню, наполняющую все вокруг верой в будущее и бесконечной радостью. Книгу для вас читала Оля Федорищева.